из телефонной будки в августе. Он повернулся на бок, размышляя о том, что после всего случившегося вряд ли сможет быстро заснуть. Но темная мягкая волна тут же захватила его, если бы кто-нибудь решил посмотреть, как он спит, он бы об этом не узнал. В шесть пятнадцать его поднял будильник. Ему понадобилось полчаса, чтобы похоронить бампа на песчаном откосе спускавшимся от дома к озеру, и всеми он уже катил по дороге. Все шло по плану. Проехав 10 миль, он приблизился к Никфолс, крупному по местным понятиям центру, состоявшему из текстильной фабрики, закрытой в 1970 году, 5.000 жителей и желтого светофора мигалки на пересечении 23-й и 7-й магистралей, и тут обнаружил, что в баке его старого бьюйка